Чем только могли. Мистер Хейвуд казался очень внимательным. Миссис Дональдсон затянулась с сигаретой и быстро выпустила дым. Тогда она впала в кому. Они подключили ее к системе жизнеобеспечения. Она пробыла в таком состоянии пять дней. «Шесть», — перебил ее сын. «Шесть». Женщина загасила сигарету, прибавив ее кучке окурков пепельницы и кашлянула. Он спал там. У них есть комната для родственников. Посреди ночи дежурный врач сказал, что надежды нет. У нее умер мозг. В таком состоянии она уже несколько дней. Поэтому нужно выключить систему жизнеобеспечения и прекратить ее агонию. — Ребенок был ненормальный, — объявил Кевин Дональдсон. Кэт и миссис Дональдсон посмотрели на него но на его лице ничего не отразилось. Миссис Дональдсон вытащила из пачки еще одну сигарету. Мистер Хейвуд сказал ему, что если у матери умер мозг, ребенок вряд ли выживет, но если и выживет, у него будут всякого рода аномалии. Мы все разговаривали с мистером Хейвудом. Он был очень мил, очень добр, очень тщательно вникал во все детали. Кевин и родители Салли согласились, что не стоит делать кесарево сечение. И систему жизнеобеспечения отключили. Кевин Дональдсон печально кивнул. В ту же ночь. Там был новый дежурный врач. Он сказал, что им нужна кровать. Все произошло очень быстро. Она прекратила дышать и они сказали, что она умерла. Кевин в первый раз посмотрел на Кэт. «А это как-нибудь проверяли?» «Не знаю». Я сильно плакал. Они спросили, не нужно ли вызвать такси. Потом я увидел, как ее увезли, накрыв белой простыней. Теперь по его лицу катились слезы. Кат почувствовала, что и у нее на глаза наворачиваются слезы. Она глубоко вздохнула. — Вы видели ее потом? — Нет. — Но люди из похоронного бюро говорили, что я могу приходить в любое время. — Значит, вы не видели ее до до самой эксгумации. Кевин снова погрузился в молчание, снова залез в свою раковину. — Это вы потребовали эксгумации? Кевин ничего не ответил. — Ему это нелегко далось, — сказала его мать. Полиция ничего не хотела слушать, да и коронер тоже говорил сначала, что это невозможно, что он, вероятно, слегка... Она покрутила пальцем у виска. Понимаете, помешался из-за ее смерти. Викарий отказался помочь. Кевину пришлось связаться со свидетелями, достать их номера телефонов, убедить Корнера поговорить с ними. Однажды его чуть было не арестовали. Он средь бела дня пошел на кладбище и сам начал копать. Она посмотрела на сына. — Ведь так? Кевин не ответил. Кэт нервно кусала губу. Она взмокла от жары и нервного напряжения. «Кевин, когда открыли гроб вашей жены, мы с вами видели одно и то же. Есть ли у вас какие-нибудь сомнения в том, что, находясь там, ваша жена какое-то время была жива?» «Мертвые не рожают младенцев», — заметила миссис Дональдсон. «По-видимому, такое случается», — сказала Кэт. «Ерунда. Никогда этому не поверю. Они будут все оспаривать во время расследования». Кевин сказал о ее пальцах. Ногти были сломаны прямо под корень, как будто она их обкусала. На крышке гроба были царапины. Она царапала ее ногтями, словно животное. «Они будут говорить, что, когда наступает трупное окоченение...» «Тела меняют свое положение в гробу», — парировала Кэт. «А царапины на красном дереве...»